Глава 15. Адриан. Спустя две недели. Спасибо, Адриан. Мне действительно лучше. Эта неделя была мне просто необходима. И отель на уровне хорошей пятерки в Турции. Захватив чашку из кофеварки, усаживаюсь за стол и вытягиваю ноги. Потираю заросшую щеку. Общаться с Верой Стояновой сообщениями – что-то новое. И дело не в том, что письменный русский язык дается мне с трудом. хотя и в этом тоже чего уж скрывать. Зачем вообще набирать текст, если можно позвонить? Однако половину последнего месяца мы контактируем исключительно с помощью печатных букв, и, вопреки логике, не могу не заметить, это идет нам на пользу. Просмотрев отправленные мне фотографии заснеженного парка, ни на одной из которых нет единственного интересующего меня объекта в загородном комплексе, пишу ответ. «Красиво. Я рад». Водитель заберет в час. Будь готова. Разум подкидывает новый крючок. Можно было бы самому проветрить мозги. Два часа по практически пустой трассе. В тишине. Идеально. «Доброе утро», — бодро выговаривает Эрика, заходя на кухню и укутаясь в теплый свитер. «Ужасно холодно. Кстати, не забыл, что обещал сегодня заехать в школу к Хлое?» «Конечно, я не забыл. Если уж ты решил, что мы останемся в России...» Нашей дочери пора усвоить. Прогуливать занятия не лучшая идея. В голосе сквозит недовольство, которое я по старой схеме пропускаю. Хлое сложно снова привыкать к своему классу. Два года в Греции – полная смена окружения, климата. Будь к ней более снисходительна. Ты, в конце концов, мать. Не добивай ее. Сейчас нужна наша поддержка. Эрика морщится. «Я в нашей семье!» – выделяет как плохой полицейский. Все считают меня злой Мегерой. Что Хлоя, что Ника, что ты, Адриан. Это твои предположения, почесываю подбородок, как и многое другое. Например, наша семья. Разговор приближается к опасной теме, по существу которой я уже все сказал. Больше мне добавить нечего, поэтому, подхватив пустую кружку, поднимаюсь. «Ты запретил пускать меня в телецентр!» зло произносит Эрика. «Как какую-то ненормальную!» С воинственным видом уставляется на меня. Дышит часто, но еще пытается сдерживаться. «Ты не сотрудник и не приглашенный гость», отвечаю спокойно. «Нечего тебе там делать». Хочется добавить, что в последнее время она особо много на себя берет, но решаю не портить день утренним скандалом. А в скандалах ей нет равных. Это ее чертова сильная сторона. «А общество греков?» Продолжает постепенно выдалбливать дыру в моей голове. Ты перестал вносить ежемесячные суммы для поддержки диаспоры. Пошел против своего народа, Адриан. Я не узнаю тебя. Да что там? Мы все тебя не узнаем, будто человек другой. Конечно. Кормушка слетела с дерева, поэтому все воробьи всполошились и собрались в кучку. Вот и Эрика уже в курсе. Диаспора в городе довольно сплоченная. Чужие проблемы или, как им кажется, несправедливости воспринимают словно личную обиду. Лезут куда не надо. А руки у греков и правда длинные, во всех городских службах свои люди. Молча прибиваю взглядом кутающуюся в свитер Эрику и, махнув рукой, ухожу с кухни. Сжимаю зубы, когда слышу шаги сзади. «Ты можешь мне объяснить, что происходит? Почему ты так себя ведешь с нами?» «С вами?» – усмехаюсь. «Со мной и с нашими девочками!» — с обидой в голосе произносит. «Просто оскорбленная женщина», — усмехаюсь в мыслях. В переворачивании фактов, как и в умении поверить в то, что придумала, Эрике нет равных, поэтому даже не стараюсь ее поправить. «Я сегодня у себя», — громко объявляю, поднимаясь по лестнице. «Если Хлоя захочет, может приезжать в любое время, пусть позвонит». Уверен, будь у Эрики в руках что-то потяжелее, это давно оказалось бы в районе моей головы. У нее патологическая любовь к разбиванию вас и бокалов. Полагаю, что разговор исчерпан, открываю дверь в гостевую комнату, отведенную для меня, и замираю, когда в спину прилетает «Это все она! Да! Это тварь из телека!» «Охренеть! В глазах чернеет моментально!» Резко разворачиваюсь и через пару размашистых шагов оказываюсь рядом. Схватив Арику за локоть, встряхиваю как следует и, не замечая криков, тащу на первый этаж в гостиную. Скидываю на диван и, удерживая также за руку, хриплю. «Чтобы я больше такого не слышал!» «Адриан, она тебя приворожила!» «Так все говорят!» — всхлипывает наигранно. «Все мрты прикрыть не смогу, а тебе запросто!» Встряхиваю еще раз и... «Отпускаю от греха подальше». «Что бы она ни сделала, ты как приклеенный с ней возишься, а теперь я вообще не знаю, что будет». «Что бы ни было, тебя не касается. Будешь совать нос, куда не надо, я его укорочу». «Софа сказала, что не выносить ей». «Да к хренам!» Эрика вскрикивает от того, с какой силой мои пальцы сжимаются на ее руке». Я же думаю, почему снова поверил своему товарищу Николаю, владельцу той клиники, в которую привез веру? Он гарантировал полную конфиденциальность. На деле же снова вышло так, что все и все знают. «Я сказал, чтобы ты думала, что говоришь», — повторяю. «Моего ребенка!» — светлое лицо озаряется гневом и решимостью. «Так нет никакого ребёнка!» – блажит Эрика. «Нет его! Что ты с ней возишься? Зачем тебе телекомпания? Ты ничего не понимаешь в этом бизнесе. Думаешь, Умаров-младший продаст приз к тебе после того, как вступит в наследство? Ради этого мы снова переехали сюда». Встряхнув напоследок, с отвращением выпуская её руку и скидываю с журнального столика книги. Поднимаясь по лестнице, понимаю, что пара часов за рулём по трассе в полнейшем одиночестве мне сейчас точно не повредят. А обратная дорога, может быть, даже пойдёт на пользу.